Эдмонд Гамильтон Люди Змей Я встретился с Хеммериком, когда он впервые приехал в кораллу Тем утром Питер Уинтон и я беседовали на платформе станции. Питер жаловался на бизнес, и я удивлялся, почему я решил, что из всех мест на Земле эта деревня во Флориде — хорошее место для молодого адвоката. Скорый поезд, который заезжал в Кораллу, свернув с главной магистрали, прибыл как раз во время нашего разговора. И Хеммерик был единственным пассажиром, который сошел с поезда. Мое первое впечатление о нем было весьма приятным. Он подошел к нам дружелюбный мужчина средних лет с черными глазами. Он поинтересовался, как добраться до деревни, и после представился как доктор Джон Хеммерик из Йейтского университета и Восточного зоологического музея. Мы взяли его визитные карточки и пожали ему руку. Я представился. Фрэнк Роуленс, молодой юрист из Короллы. А я местный представитель автомобильной промышленности, известен как Пит Уинтон. Хеммерик рассмеялся. «Надеюсь, мы будем друзьями», – объявил он. «Я собираюсь задержаться в этом районе на несколько месяцев. Я приехал, чтобы исследовать некоторые аспекты жизни змей в болотах Корола. Тогда вы приехали в правильное место, — заметил Питер. Тут есть болото, есть и змеи. Вы остановитесь в деревне? Знаете, болото примерно в пяти милях к западу отсюда. Я бы хотел устроиться на краю болота, если это возможно, — ответил Хеммерик. Было бы намного удобнее. Большая часть моей работы должна проходить ночью. «Вы могли бы остановиться у старого дрола, предложил я. «Если вы, конечно, ищете по-настоящему дикое местечко». «Да, дом Дролла подошел бы», — согласился Питер. «И хоть он заброшен уже несколько лет и в плохом состоянии, но стоит прямо на краю болота». «Тогда, я уверен, мне там понравится». «Что-то удобств?» «Я привык к неудобствам», — ответил Хеммерик. «Как мне туда добраться?» «Дорога проходит рядом с тем местечком», — заметил Питер. «Но...» «Почему бы мне и Роулинсу не отвезти вас туда сегодня днем?» «Я не хотел бы беспокоить вас обоих», — начал Хеммерик, но я перебил его. «Не беспокойтесь», — заверил я его. «Нам это не в тягость». Хеммерик поблагодарил нас и пообещал быть готовым, а затем подозвал мальчика-негра, чтобы тот отнес его багаж в отель, а сам отправился следом. Полдень мы завели рот Старпитера и выехали по грунтовой дороге, которая вела прямо на запад, к болоту. Местность между деревней и болотом была мало населена. Здесь жили в основном мелкие фермеры, белые и черные. Тут и там темнели болотные омуты, и они встречались все чаще и чаще, чем ближе вы приближались к большому болоту. Хеммерик не удивился, когда мы сказали ему, что змеи, особенно техасский гремушник, настоящий бич этих мест. Он, по-видимому, занимался исследованиями и поисками образцов в большей части мира, поскольку рассказывал анекдоты о змеях, с которыми встречался в Южной Америке, Африке и Азии, о египетских кобрах, смертоносных черных мамбах, гигантских питонах, удавах и анакондах. И когда мы подъехали к месту назначения, наш разговор приобрел змеиный привкус. Дорога становилась все более болотистой. Вскоре мы оставили машину, чтобы пройти остальную часть пути пешком. Зеленая болотная равнина с рощицами карликовой сосны и пальметто, с полянами, заросшими меч травой, поднимавшимися от мшистого болота или луж зеленой застойной травы, простиралась далеко, насколько хватало глаз. Мы были в северной части овального болота, которое протянулось почти на 12 миль. Глаза Хеммерика загорелись, когда он остановился, осматривая болото. «Тут без сомнения живут змеи», — объявил он. «Эта местность похожа на настоящий змеиный рай!» «Не могу представить себе рай, где обитают египетские кобры и черные мамбы», — фыркнул Питер. «Но этот путь ведет к дому дрола. Гуськом, следом за Питером, мы прошли по едва различимой узкой дорожке протянувшийся по краю болота а отвратительный запах болота бил мне в нос тяжелый мускусный запах разложения а вот хеммерик как казалось с наслаждением вдыхал этот воздух через несколько минут мы подошли к гниющим останкам дома известного как обитель дрола дом стоял на самом краю большой поляны слизистой зеленой грязи за которой начиналось болото я не мог представить себе место менее приспособленное для жизни. А когда мы заглянули в первую, полусгнившую комнату, мне и вовсе стало не по себе. Но Хэмерик с большим энтузиазмом отнесся к тому, чтобы устроиться в этой гнилой обители. «И в самом деле удобное местечко», — заметил он. «По крайней мере для меня, пока я буду проводить наблюдения на этом болоте. Я закажу в деревне все необходимое, чтобы сделать это место вновь пригодным для жизни». «Странные вы люди, ученые». — заметил Питер. — Я бы не стал жить в этом очаровательном местечке, даже если бы мне десять музеев пообещали премию. — И я тоже, — согласился я. — Не люблю спать там, где ночью ко мне могут приползти погреться болотные гадюки. В ответ на это Хеммерик только рассмеялся. — У всех разные вкусы, — объявил он. — Днем я буду тут спать, а ночью уйду проводить исследования, запалив яркие лампы чтобы ослепить змей. После мы отвезли Хеммерика обратно в Королу, и он договорился, чтобы на следующий день в дом Дролла доставили все необходимое, в том числе самую простую мебель. Хеммерик собирался переехать на болото на следующий день. Потом он поблагодарил нас и пообещал заходить всякий раз, когда будет появляться в деревне. Он и в самом деле заглянул ко мне через несколько дней, и по его словам, он в восторге был от нашего болота. Он сказал, что уже отловил несколько великолепных экземпляров и пару странных вариаций явно местного происхождения. Глубина болота делала опасную работу в вечернее время. Но, по словам ученого, он был более чем доволен. Занятый повседневными делами, я какое-то время не видел Хэмерика. Но через два дня одно необычное происшествие привело меня и Питера прямиком к профессору. Негр по имени Джон Уильямс, у которого была небольшая ферма, граничащая с болотом, пришел в Кораллу с рассказом о змее, которая удивила всех обывателей деревеньки. Уильямс был страшно взволнован. Он рассказал, что внимание его привлекло волнение в стаде коз в коралле у болота, которое случилось накануне прямо перед полуночью. Он спустился к загону и увидел в лунном свете темную тень невероятно большой змеи, которая схватила челюстями одного из молодых козлов и скользнула с ним в темное болото. По словам Уильямса, он наблюдал за змеей чудовищем, словно в каком-то оцепенении. И только когда она исчезла в болоте, Уильямс подумал о собственной безопасности и поспешно ушел в дом. Но с утра Уильямс нашел следы огромной змеи в мягкой грязи, которые окончательно убедили его, что то, что он видел, не было галлюцинацией. Выслушав историю Уильямса, несколько фермеров из Королы и среди них Питер Уинтон, отправились посмотреть на размеры чудовищной змеи. «Змея, которая оставила такой след, должна была быть почти фут толщиной, и один бог знает какой длины», — рассказал мне Питер, когда мы встретились с ним после полудня. «Звучит безумно», — заметил один из фермеров. «Никто никогда не слышал о змеях такого размера». Хотя подобное чудовище могло сбежать или из цирка, или из зоопарка. — Неважно, откуда взялась эта тварь, но вчера вечером она выбралась из болота и вернулась обратно, — ответил Питер. — Не хотелось бы мне встретиться со змеей, которая могла утащить козу. И тут меня поразила мысль. — Почему бы не пойти и не рассказать об этом доктору Хеммерику? Нужно предупредить его, чтобы он был осторожнее. В любом случае, ему было бы интересно узнать о подобном чудовище. Питер согласился со мной, и в тот же полдень мы поехали в сторону болот, чтобы повидаться с доктором Хеммериком. Мы оставили машину в том же месте, что и раньше, и пошли по краю болот к старому, разлагающемуся дому. Мы долго стучали, прежде чем доктор Хеммерик, зевая, вышел к нам. Он объяснил, что он занят исследованиями по ночам, и словно не слышал наших извинений из за того что мы разбудили его однако в итоге он все же пригласил нас войти в передней комнате старого дома теперь ничего не было кроме нескольких самых простых предметов мебели и дюжины проволочных клеток в которых находилось 20 живых змей разных видов и размеров тут царила полутьма но я разглядел несколько крупных гремучих змей двух толстых бурых водяных щитомортников несколько безвредных змей И еще несколько зеленых и белых рептилий, которых я не смог опознать. В комнате стоял горьковатый запах змей, который я находил отталкивающим. Доктор Хеммерик с гордостью осмотрел клетки. «Это те образцы, которые мне удалось получить», — пояснил он нам. «По ночам их тут много». «Я бы завопил во всю горло, столкнись я ночью с одним из ваших образцов», — заверил его Питер. Но мы с Роулерсом приехали, чтобы рассказать вам о змее, которая переплюнет все это. Доктор Хеммерик внимательно выслушал наш рассказ. «Большое вам спасибо за то, что вы пришли!» – воскликнул он. «Конечно, я хотел бы и сам подсмотреть на эти следы, хотя не могу себе представить подобную змею». «Мы могли бы подбросить вас», – предложил я. «Я тоже хочу посмотреть на следы этой твари». Питер был там сегодня утром и видел следы. Хэммерик запер справившую дверь своего дома. Мы поехали на юг, по другой грунтовой дороге, идущей вдоль края болота, и вскоре добрались до маленькой фермы Джона Уильямса, неокрашенного каркасного домика, окруженного культивированными полями, которые на западной границе доходили до самых болот. Жена Уильямса рассказала нам, что ее муж отправился на то место, где видел эту ужасную змею, и мы втроем вышли на кукурузное поле где мы увидели Уильямса и еще двух негров. Я узнал одного из них. Это был дядя Уолли, негр неопределенного возраста, который среди чернокожих кораллы имел репутацию колдуна. Когда мы подошли, он что-то говорил Уильямсу, указывая на следы на земле. Увидев, что мы приближаемся, они прервали разговор. А потом, по просьбе Питера, Уильямс показал нам следы, которые оставила гигантская змея. Следы были в маленьком загоне для коз и на болоте. Судя по всему, тварь выползла из болота и вернулась в него. Следы оказались канавкой в грязи, глубиной несколько дюймов и шириной в ступню. Доктор Хеммерик опустился на колени и внимательно осмотрел след. А потом, встав, он внимательно посмотрел на нас. «Это и в самом деле змея», — сказал он нам. «Но разве кто-то слышал о подобной змее?» В этой части света. Нет, но эта змея и в самом деле огромная, проговорил Уильямс, покачав головой. Она схватила козу и уползла с ней. Не могу поверить в то, что я видел нечто подобное. В этой змеи были какие-то отличительные черты? Поинтересовался доктор Хеммерик. Как она выглядела? Большая черная змея. Больше я толком ничего не рассмотрел, ответил Уильямс. Глаза змеи были красными, хотя эти глаза сверкали словно красные угли. Доктор Хеммерик внимательно посмотрел на след. Роулинс сказал, что возможно змея убежала из цирка или зоопарка, высказался Питер, но доктор Хеммерик покачал головой. «Циркачи обычно не возят таких больших змей, и зоопарка нет на несколько сотен миль, и как такая огромная змея могла попасть в это болото? Уильямс нерешительно заговорил. «Дядя Волли говорит, что это не настоящая змея», — сказал он. Он сказал, что это человек-змея. «Человек-змея?» — с удивлением повторил Питер. «Что за тварь?» «Ночью он змея». «А днем человек», — с торжеством объявил дядя Уолли. «Наступает ночь». Человек использует дьявольское заклинание и превращается в огромную змею. Он ползает всю ночь в облике большой змеи, хватая все, что увидит. Но днем заклинание слабеет, и чудовище превращается обратно в человека. Доктор Хеммерик встал. «Раньше я уже слышал эту легенду», — заметил он. «Когда я изучал мамбу в Южной Африке, я жил с племенами, которые верили в людей-змей». Знахари много говорили о людях, которые были людьми днем, но чей договор с силами зла позволял принять змеиный облик ночью. Они даже поведали мне заклинание, с помощью которого это можно сделать. Предполагаю, что это суеверие, часть легенд африканского народа. «Это не легенда», — заметил дядя Волли. «Человек-змея оставил эти следы ночью. Днем он гуляет по округе». А большая змея веселится на болоте ночью. Из всех, кого мы знаем, таким оборотнем можешь быть только ты, дядя Волли, усмехнулся Питер. Ты единственный заклинатель в здешних местах, и ты единственный, кто может оказаться этим человеком змеей. Ну, змея или не змея, но я хотел бы посмотреть на того, кто может выполнить подобный трюк, заметил Хеммерик. Может быть, я встречу его ночью на болоте. Крайней мере, очень на это надеюсь. Мы оставили трех негров изучать следы змеи, а сами вернулись к нашей машине. Когда мы повезли назад доктора Хэммерика, он все время рассуждал о происхождении подобной змеи, и мы с Питером были так же задачены и заинтересованы, как и доктор. Дня три мы ничего не слышали о великой змее, а потом мы узнали, что чудовище появилось снова. На этот раз тварь мельком видел один из белых фермеров. Ханнан, живущий возле болот. То, что случилось с Ханнаном, очень напоминало случай с Уильямсом. Ночью его разбудил шум в курятнике. И он вышел из дома как раз вовремя, чтобы увидеть, как чудовищная черная змея скользит по болоту. Ханнан бросился в дом за ружьем, но когда он вернулся, змея исчезла, а вместе с ним пять его кур. Ханнан поклялся, как и Уильямс. Что глаза змеи были огненно-красными. После истории Ханнана никто из нас больше не сомневался, что на болоте поселилась змея невероятного размера. Было много предположений о том, как тварь туда попала. И еще доктор Хеммерик упорно утверждал, что эта змея неизвестна ему породы. Но негры в короле и окрестностях были уверены, что этот человек-змея. «Чернокожие дяди Волли уверены, что этот человек — змея, и они легко поймают его», — хихикая заметил Питер. «Старый негодяй просто разжигает суеверие чернокожих ради собственной выгоды», — заметил я. «Несомненно, он продает им амулеты против человека змеи». «Они сейчас буквально смотрят в рот дядюшки Волли, вздохнул Питер. «Они проявляют такой же страх перед ним». Как будто он и есть этот человек-змея. Все это пройдет через пару дней. Суеверные страхи, как правило, очень быстро рассеиваются. Я оказался плохим предсказателем, потому что на следующий день пришли новости, которые не только усилили страх негров, превратив его в настоящий ужас, но и встревожили белых обитателей этих мест. Огромная змея снова появилась, на этот раз на ферме негра по имени Крейли или Крейли, чья земля находилась неподалеку от фермы Уильямса, тоже на краю болота. В этот раз гигантская змея появилась сразу после наступления темноты. Сам Крейли был в Короле, а его жена и маленький сын дома. Крейли приехал домой после десяти вечера. Когда он попытался открыть дверь, его жена истерически закричала. Чтобы войти в дом, ему пришлось выбить дверь. Он нашел жену и ребенка вне себя от ужаса близкому к безумию, ему потребовалась большая часть ночи, чтобы успокоить их и выяснить, что произошло. Когда стало темнеть, женщина с маленьким мальчиком отправилась на лужайку между домом и болотом, чтобы загнать в хлев двухнедельного теленка, который там пасся. Мать с сыном отвязали теленка и возвращались, когда женщина обратила внимание на странное шуршание и обернулась. Она увидела огромную змею, которая двигалась в их сторону со стороны болота. А огромная тварь ползла с невероятной скоростью. Когда тварь приблизилась, то подняла голову, словно высматривая добычу. Закричав, женщина схватила ребенка и помчалась в дом. Змея преследовала их. Несчастная женщина захлопнула дверь перед носом твари и попыталась забаррикадироваться. Змея какое-то время оставалась возле дома, скользя вокруг, словно желая войти. Женщина и ребенок слышали шорох гигантского тела. Потом звук прекратился, словно змея уползла. И вскоре издалека раздался мягкий, сдавленный крик теленка. Женщина так и не осмелилась посмотреть, что происходит, но больше шороха змеиной чешуи она не слышала. Тем не менее она обезумела настолько, что не признала Крейли, когда он вернулся домой. Утром фермер обнаружил, что теленок исчез а след змеи опять уходил в болото. А утром Крейли явился в Корал с этой историей. Теперь все только и говорили о человеке-змее. Чудовище нужно было поймать, прежде чем какой-то ребенок станет жертвой этой гигантской твари. Рос Сандерс, заместитель шерифа кораллы организовал отряд, чтобы отправиться на болото на ее поиски. Поскольку единственная надежда найти змею в большом болоте идти по ее следу, Питер Уинтон предположил, что в данном случае помощь опытного господина Хеммерика будет бесценна. Сандерс согласился. И мы с Питером выехали к сгнившему дому, в котором остановился доктор Хеммерик, так как на следующий день шериф и его люди собирались отправиться на охоту. Никто в гниющем доме Хеммерика нам не ответил. И хотя Питер долго стучал, чтобы пробудить ученого от обычного дневного сна, Двери нам так и не открыли. А потом я заметил на участке между домом и болотом следы вроде тех, что огромная змея оставила на участке Уильямса. Я позвал Питера, чтобы показать их ему, как раз в тот момент, когда доктор Хеммерик наконец подошел к нам. «Вы уже заметили эти следы», – сказал он. Уверен, их оставила та же большая змея, что побывала на земле Уильямса хотелось бы мне быть тут когда эти следы были сделаны да дня три назад я на рассвете вернулся с болота и увидел их а на следующее утро следов стало много больше огромная змея вновь побывала здесь поздно ночью почему черт побери эта змея заявилась сюда удивился питер здесь же нет никого кроме вас доктор хеммерик может на то и есть причина Протянул я, улыбаясь. Дядюшка Оли сказал бы, что человек-змея приходил за доктором Хеммериком, чтобы отомстить за то, что тот отловил так много змей из болота. Но если это произошло дважды, независимо от причины этого странного визита, это может случиться снова, заметил Питер. Почему бы не подождать здесь с оружием наготове? Доктор Хеммерик покачал головой. Невозможно. — объявил он. — Если тут убьют змею, любую змею, то все змеи в округе станут избегать это место, что сделает мою работу очень трудной. — Полагаю, вы правы, — пробормотал Питер. — Но мы должны каким-то образом отловить это существо. Вы не слышали о его последнем появлении? Доктор Хеммерик самым серьезным видом выслушал о последнем появлении человека-змеи на ферме Крелли. «Как ужасно!» — воскликнул он. «Рад, что вы собираетесь отловить эту тварь. Я с удовольствием помогу, потому что я и сам очень хочу взглянуть на эту змейку». «Но я не успокоюсь, пока эта тварь не будет убита», — продолжал я, обращаясь к доктору. «Мы встретимся в семь утра на участке Крелли». На следующее утро пятнадцать или шестнадцать фермеров собрались на ферме Крелли. Сандерс возглавил нашу группу. Все мы были в высоких сапогах и грубой одежде, почти у всех нас были дробовики. Доктор Хэммерик появился вскоре после нас с Питером, и мы все вместе отправились к краю болота, где в мягкой грязи все еще хорошо была видна дорожка – тропа змеи. Крейли был с нами, и Уильямс тоже. Мы вышли на болото и какое-то время шли по следам, отпечатавшимся в грязи и болотной слизи. Но по мере того, как мы продвигались все дальше вглубь болота, бассейны зеленой воды стали встречаться все чаще и чаще, и следы то появлялись, то исчезали, так что следовать по ним стало довольно сложно. Когда мы несколько раз теряли следы, доктор Хеммерик находил их снова. Доктор Хеммерик шел по следу, который уходил в самое сердце болот. Несмотря на то, что солнце стояло высоко в небе, На болоте царил полумрак, словно сама окружающая реальность всасывала свет. Доктор Хеммерик же оказался опытным следопытом. Не раз он указывал на омут или на трясину, которую никто из нас не замечал до последнего момента. К полудню мы добрались до сердца болота. Мы с Питером были уже сильно измотаны, так как все труднее было идти по тропе. Доктору Хеммерику приходилось тщательно прощупывать почву, прежде чем делать новый шаг. Время от времени мы встречали всевозможных ужей, гремучих змей и гадюк. При этом некоторые из них были и в самом деле очень крупными экземплярами, но ничего даже отдаленно похожего на человека-змею мы не встретили. Наконец даже доктор Хеммерик остановился. Определенно, дальше дороги не было. Мы остановились по колено в зеленой мутной жиже, сбились в группу. «Похоже, дальше по этому следу нам не пройти», — заметил Сандерс. Змея словно специально заползла сюда, чтобы оборвать свой след. «Определенно, это самая странная охота из тех, в которых я участвовал», — заметил доктор Хемерик. «Мне казалось, что такой большой экземпляр должен большую часть времени проводить на мелководье». «Думаю, нам стоит вернуться на ферму Уильямса и попробовать начать оттуда», — решил Сандерс. Там есть тропа, а тут нам больше нечего делать. Мы вылезли из болота и отправились вдоль берега на ферму Уильямса, а потом снова пошли по следам большой змеи. Этот след оказался таким же запутанным, как и первый. Кроме того, прошло несколько дней с тех пор, как тут проползла большая змея, и дождь частично стер следы. И снова доктор Хеммерик был единственным, кто мог порой отыскать почти невидимый след. Мы едва поспевали за доктором Хеммериком, а многие испытывали трудности с тем, чтобы идти в ногу с ученым, устремившимся вперед по болоту. Мы снова отправились к центру болота. К тому времени послеполуденный свет начал слабеть. Наконец, когда солнце стало садиться и на болотах стали собираться тени, доктор Хеммерик снова объявил, что дальше дороги для людей нет. Для меня на сегодня вполне хватит вздохнул он. Я гонялся за более мелкими змеями по болотам, которые намного хуже, чем это, но никто из них не скрывал след так удачно. По крайней мере, мы сделали все, что могли, пробормотал Сандерс. Наверное, нам нужно отказаться от этой затеи и надеяться, что кто-то схватит эту змею, когда она вылезет из болота. Мы вернулись на ферму Уильямса. К тому времени уже наступила ночь. Но во дворе фермы Уильямса собрались негры. Похоже, они ждали новостей. Среди них был дядюшка Уолли. Когда они услышали о нашей неудаче, дядюшка Уолли только покачал головой. Невозможно выследить человека-змею. Человек-змея умеет хорошо скрывать свой след, пробормотал он. Среди нас нет никого, кто мог бы поймать человека-змею. Думаю, что он прав, заверил нас доктор Хеммерик. Это был самый сложный след, по которому я пытался пройти. Тем не менее, мне нужно вернуться к моим исследованиям. Будьте осторожны, серьезно проговорил Сандерс. Мне бы не хотелось оказаться в одиночестве. Ночью, на болоте. Ведь можно столкнуться с этим существом. Мы ведь не знаем, где оно сейчас. Меня не волнует это чудовище, проговорил доктор Хеммерик, отворачиваясь. К тому времени люди уже стали расходиться. По ночам я встречал змей и больших, и малых, и у меня никогда не было с ними проблем. Когда доктор расставил среди теней, Питер покачал головой. — Будь я проклят, если я не поспешу домой и не постараюсь как можно дальше держаться от болота. На сегодня с меня болот хватит. — Болото — плохое место, если по ней бродит человек-змея, — проговорил дядюшка Воль. Этот человек думает, что он знает всех злых змей. Но когда встречаешься со змеей ночью, никогда не знаешь, что случится. Дядюшка Волли растворился среди теней, и мы увидели, что большая часть нашей группы, да и негров, разошлась. Сандерс, Питер и я сели в автомобиль и покатили в Королу. «Жаль, что мы так и не поймали эту змею», — вздохнул Сандерс, когда мы добрались до дороги. Я не буду чувствовать себя спокойно, зная, что она все еще тут, на болоте. — Существует шанс, что мы найдем эту тварь у дома доктора Хеммерика, заметил Питер. — Эта змея приползала туда дважды за последние дни и может снова там появиться. А потом он рассказал о следах, которые он видел возле дома Дролла. — Но доктор Хеммерик сказал, что не позволит нам охотиться возле этого дома, а тем более убить рядом с домом змею, — напомнил я ему. Но Питер лишь нетерпеливо покачал головой. И что он сделает? Что, если он к этому имеет отношение? В общем, когда мы доберемся до болота, Хемерика там не будет. А к утру мы разойдемся, если змея не появится. Поэтому, вместо того, чтобы отправиться в сторону кораллы, мы оставили машину и пошли по болотистой тропинке к северному краю болота. Луна еще не поднялась, и болото темнело неподалеку от нас. Его запахи казались тяжелее ночью чем днем. — Все в порядке, — объявил Сандерс. — Дверь не заперта. Мы можем заглянуть на огонек. — Только ступайте осторожно, — предупредил Питер, открывая дверь. — Здесь у доктора Хэммерика несколько десятков клеток со змеями. Мы зашли в гостиную. Неприятный запах стал очень сильным. Мы со всех сторон слышали шипение и шорох, от которых стыла кровь. Сандерс черкнул спичкой, и ее пламя высветило комнату, которую мы с Питером видели раньше. Коллекция змей доктора Хеммерика в проволочных клетках была на месте. Мутные глаза рептилий уставились на нас. Большая их часть лежала, свернувшись кольцами, и, подняв головы, они наблюдали за нами. «Хорошее местечко», — проворчал Сандерс. «Передвиньте эти клетки прочь от окна, выходящего на болото. Питер!» Думаю, мы сможем открыть это окно и через него наблюдать за берегом. Пока он подсвечивал нам спичками, мы с Питером переставляли клетки с помощью стволов наших ружей, чтобы освободить место. Потом мы открыли окно и поставили возле него три стула доктора Хеммерика. Когда у Сандерса закончились спички, мы оказались в полной темноте, расселись по стульям, положив ружья на край окна. Отсюда открывался отличный вид на берег болота, который находился прямо перед домом. Луна уже поднялась, и теперь ясно стали видны лужи грязи. — Думаю, она появится, — заметил Сандерс. — Если змея вновь выскользнет из болота, мы ее увидим. — В любом случае, нам лучше убраться до того, как вернется господин Хеммерик, заметил я. — Он здорово рассердится, если найдет нас здесь. «Доктор Хеммерик, вероятно, будет на болоте до утра», ответил Питер. «После этого мы замолчали, ожидая». Странное то было дело. Сидеть в засаде, в темноте гниющего дома, наблюдая за темным болотом и большой поляной грязи, которая лежала между домом и болотом. Единственными звуками были шорохи, когда Сандерс или Питер меняли свое положение. Кроме того, порой с болота доносились странные, Приглушенные звуки. Время тянулось медленно. Мы ждали. Луна поднималась все выше и выше. Я уже начал подозревать, что план Питера не удастся. Зачем огромной змее возвращаться к дому доктора Хеммерика? Дядюшка Волли говорил, что эта змея, быть может, хочет отомстить доктору Хэмерику за болотных змей, которых он отловил. Вспомнив эти заявления, я улыбнулся. Ну иначе как объяснить то, что змея зачистила к дому доктора Хеммерика? А потом я попытался представить себе доктора Хеммерика, который в одиночестве бродил по болоту. И, не замечая опасности, отлавливал необходимые ему экземпляры. На болотах не было заметно никакого движения, оттуда не доносилось никаких подозрительных звуков. Шли часы. Луна перекочевала на западную четверть неба. Прервал молчание Питер. Он заговорил тихим голосом, почти шепотом. «Если в ближайшее время змея не появится, то мы ее сегодня определенно не увидим», — объявил он. «Скоро должен вернуться доктор Хеммерик. Время идет к утру». «Еще чуть-чуть подождем», — объявил Сандерс. «Хотя я тоже не хотел бы, чтобы, вернувшись, доктор Хеммерик нас застал». Мы снова замолчали, наблюдая, Я ожидаю. Постепенно шорох рептилий в клетке стал единственным звуком в мире. Прошло еще немного времени. Лунный свет побледнел. Скоро должно было начать светать. Мы все еще наблюдали за болотом. Там, в темноте, ничего не было. А потом… На болоте что-то двигалось. Большая темная тень беззвучно скользнула в сторону дома. Я сразу понял, что Сандерс и Питер, сидевшие рядом со мной, разом распрямились. Наши пальцы сжались на курках, когда мы втроем одновременно подняли ружья. Из болота на залитую лунным светом лужайку между болотом и домом выскользнула огромная темная змеиная тень. У твари была отвратительная голова и в лунном свете глаза чудовища сверкали, словно красные угли. В следующее мгновение мы, не сговариваясь, дали залп. Рев наших ружей разорвал тишину ночи. Мы увидели, как огромное темное змеиное тело согнулось, выгнулось, а потом рухнуло и замерло. Я взволнованно вскрикнул. Мы выпрыгнули в грязь через окно и, сломя голову, бросились к поверженному чудовищу. А когда мы склонились над подстреленной тварью, Первым сдавленно вскрикнул Сандерс, а за ним — Питер. — Не было никакой змеи. Перед нами в грязи лежал человек в грубой темной одежде. В последних лучах заходящей луны мы увидели лицо убитого. Это был доктор Джон Хеммерик. Хеммерик! Хеммерик! Боже, из всего мгновения назад он был змеей! — воскликнул Питер. Он и был человеком-змеей, он и был человеком-змеей, в существование которого мы не верили. И тут мне показалось, что все кусочки головоломки встают на место. Доктор Хеммерик и был человеком-змеей, повторил я. Он говорил, что узнал о подобных созданиях, когда путешествовал в дебрях Центральной Африки, Он сказал нам, что узнал заклинание для того, чтобы превращаться в змею, а по ночам он бродил по болоту. Тут я задохнулся. — Послушайте меня! Сандр качнулся, сжав кулаки. Доктор Хеммерик не был никаким человеком-змеей. Такой твари, как человека-змеи, не существует. Мы случайно убили доктора Хеммерика. Понимаете? Мы его случайно убили! Тут его голос сломался. Боже, если мы расскажем правду, все скажут, что мы сошли с ума. Так что нам нужно говорить, что доктор Хеммерик был убит случайно. Слышите? Понятно. Нет такого существа, как человек-змея, — согласился Питер, подводя итог. Хемерика застрелили случайно. Но когда умер доктор Хеммерик, умерла великая змея. И только мы втроем знаем, что они умерли. «Вместе».